Глава двадцать седьмая. Око Он стоял у широкого окна одной из башен Астрального замка. Внизу раскинулись корпуса Магической Академии, тонущие в зеленом великолепии поющего сада. Детище величайшего из дуидов Аристера медноокого казалось бесконечным и терялось дымки в подножия небесного пика. Пейзаж был бесподобен и достоин кисти величайших живописца всех времен, но кто их сюда пустит? От этой мыслью он улыбнулся и тут же закряхтел от прострелившей спину боли. «Время, будь оно проплято», — пробурчал он. «Мы самовлюбленные идиоты, поверяемые энергиями и способными стирать горы, но не способные победить радикулит». Подавив очередной приступ хандры усилием воли, он вернулся к созерцанию. Эти апартаменты были его пристанищем уже триста лет, и последнюю сотню он покидал их очень редко, но ведь этого пейзажа ему не надоедал. он мог часами стоять в окнапекать от терзающий тело и разум старческой немощи деньнь дон раздался по комнате перезвон магического колокольчика сообщая о вошедшем посетителе грандмастер эрона ваш сок нарикуса произнес мелодичный женский голос он обернулся принося весь многостральной спины нарезной магический посох грозные артефактное оружие уже давно служило ему обычным костылем Негодная девка, тебя только за смертью посылать, проскрипел он. Ты этот сок через гном Егоры, что ли, тащила? Но, грандмастер, вы же знаете, что плоды на Рикуса состоят на особом складском учете. Мастер Вудрунсис, последнее слово ученица произнесла с заметным усилием, без письменного разрешения старшего ректора, грандмастера Риуса, отказался мне их выдавать. У грандмастера сейчас практическое занятие с четвертым курсом по показной ритуалистике, и мне пришлось ждать завершения текущего ритуала. Весь свой монолог девушка не отрывала глаз от пола всей свои позы выражая извинения и покорность позже стерва малолетней подумал кранмастер и от этого еще больше разозлился ученица будь она неладна нянька и сиделка который заботливый совет приставил к нему да мне плевать на этого вонючего гремлина от друниса и надутого индюка риуса я тебе сказал принести сок на рикуса ты должна была его принести и быстро а не заставлять меня ждать целый час наорал он на девушку — Да, а голос уже не тот, не тот. Раньше от моего крика у Студиозова ноги подкашивались, а сейчас мелкую девчонку кое-как до слез напугал, подумал про себя, не прекращая разнос. — Сейчас пойдешь к мече Унес и скажешь, что ты будешь дежурить по кухне в ближайшую неделю. — Но грандмастер, — попыталась возразить ученица, — что? — Перечить, — вздумала, — рычал он, приступнули от посохом об пол. — Нет, грандмастер, разрешите идти. «Иди, и ближайшую неделю мне на глаза не попадайся, понадобишься, пришлю остального вестника», произнес он уже спокойным голосом, вновь поворачиваясь к окну. Девчонка ни в чем не виновата. Он это прекрасно понимал и чувствовал чуточку вину. Как результат, разнос не снял накапливающиеся последние дни раздражения и тревогу. С раздражением все понятно, он взялся на себя и свою дряхлость. С каждым годом заглядывать в нити грядущего становится все тяжелее. Вероятностные потоки путались, астральные нити переплетались и рождали миражи ложных событий, различить которые со чем параллельным физическим магическим зрением ему было все тяжелее. А тем временем печать Рока проявилась все чаще и настойчивее. Редчайшее явление всплетало судьбы сильных мира сего в тугой узел, и он, сильнейший исправицу не видел основополагающих событий грядущей катастрофой. А совет Конклава наседал, требуя результата. Постояв у окна еще десяток минут, он тягостно вздохнул и, опираясь на посох, побрел к рабочему столу. С умостившись в мягком кресле и пристроив посох сбоку от него, нежно и осторожно убрал кончайший шелковый платок, прикрывший самую большую его ценность. Ткань, расчерченная мощнейшими экранирующими рунами, буквально вибрировала в руках от остаточных флуктуаций направленных энергетических потоков. Слишком многих сущностей привлекал скрытый под ней артефакт. Эрона покачал головой. «Скоро придется создавать новый полог. Да он стар, но отдать столь ценную вещь он не готов и плевать ему на все доводы совета». Под тканью полога скрывался кусок мутного горного хрусталя в форме икосаэдра, грубой, кособокой, позеленевшей от времени медной оправе. Для несведущего человека нелепая поделка косорукого мастера. Знаменитый блошиный рынок асоудара переполнен подобным барахлом, который ушлые мулаты торговцы впихивают диренским колдунам-самоучкам. Именно там молодой практикант, студиоз третьего курса магической академии, и купил Ока за жалких пять золотых. Он до сих пор помнит хитрую и довольную рожу узкоглазового торговца, втюхивающего бесполезный хлам глупому студиозу за баснословные деньги. Полугодовая стипендия, как-никак. Но начинающий провидец Эрона уже тогда обладал сильным магическим взглядом, и от него не укрылась тонкая ироническая вязь заклятия, плетающая бесполезный хлам. Никто не станет запечатывать столь мощной защитой никому не нужную вещь, и Эрона, наступив на горло собственной скупости, купил магический шар. На то, чтобы распутать таинственную вязь, у него ушли десятилетия, но он справился, и не пожалел о потраченных усилиях, хотя обладание оком принесло ему много проблем. Но в конечном итоге именно оно и вознесло его на вершину власти. Прежде чем начать работу, Эрона взял стакан, принесенный ученицей, и скривившись, выпил залпом плескавшуюся в нем мутновато желтую жидкость. Он терпеть не мог все эти алхимические костыли, но проклятая старость не оставляла выбора. Стоило Эроне коснуться кристалла, как губы сами растянулись в улыбке. — Здравствуй, старый друг! — скучал, — прошептал он. — Ну что, заглянем в грядущее? — Слова древнего языка потекли непринужденно и привычно, окружающий мир померк, вокруг заплясали линии вероятностей. Его улыбка стала шире, перед магическим взором не было привычной хмарии. Плоды Нарикуса стоили беснословно дорого, но эффект оправдывался затраты. Эрона словно скинул полсотни лет и вновь зрел четко и ясно. Полный энтузиазма он вернулся в грядущее, но почти сразу упёрся в стену серого тумана. Никогда раньше он не сталкивался с подобным, да и никто не сталкивался. Древние тексты и фолианты не дали ответа, а перелопатил он их немало, когда впервые полгода назад столкнулся с этим феноменом. Серая дымка обрезала ли невероятности словно лезвие, и они трепались потрепанной бахромой. Эрона догадывался, что это может означать, но не хотел признаваться в этом даже самому себе. Ему не хотелось стать тем, кто предскажет гибель этого мира». Перебрав нити магическими пальцами, словно паук паутину, он нашел нужную. Нестабильная она меняла свой цвет и толщину, то разветвлялась, то снова сходилась. Поняв, что это то, что нужно, Эрона поплыл к ее истоку. Чем дальше он продвигался, тем больше становилось нестабильных нитей. Их пульсация усиливалась, порождая агрессивные протуберанцы хаоса, и они словно голодные гиены бросались на эфирную аватару провидца. Астральный слепок души мага — лучшее лакомство для эфирных тварей. Но Эрона не за и глаза получил звание Грандмастера. Его активная защита легко справлялась с эфирными шакалами. Кульсация нити потеряла ритм. Сполохи стали рваными, и он среди этого, калейдоскопа, смог различить свою цель. Печать Рока, точка стазиса среди текучей многомерности вероятности, аномалия предопределенности. Давление монации хаоса резко возросло. Ему приходилось двигаться словно против ураганного ветра, несущего все остальные бритвы. Защита трещала по швам. Удары хаоса вырывали из нее целые куски, но Эрон не жалея сил, накладывал ее снова и двигался вперед коку остальной бури. В какой-то момент очередной удар закрутил его волчком, калейдоскоп перед глазами расплылся цветными кляксами, и он потерял ориентацию. Из последних сил Эрона метнулся в одну сторону, в другую, но болевала столь плотной, что шансов найти цель почти не осталось, Защиты щиты доживали последние мгновения. Шепот Хаоса начал проникать ее прорехи и точить разум. Осознав, что попал в ловушку, Эрон рванулся обратно. Но все усилия были тщетны. Хаос надежно перемешал эфирные каналы, изучая саму суть мироздания. Паника почти завладела погибающим разумом, но стальная воля, закаленная в сотнях сражений и битв, смогла удержать его на грани безумия и дать нужные мгновения. Сквозь полохирующихся нитей бытия он лишь на мгновение смог увидеть то, что пыталась скрыть первостихия. Два клинка, серебристые, покрытые стальными искрами, и черные, словно первозданный мрак, столкнулись. Вспышка, что, словно брошенный в стоячую воду камень, породила ударную волну, расширявшую тварей хаоса, вцепившихся в отбивающийся из последних сил душу мага. Он понял это шанс, и скользким ужом вывернулся из лап дезориентированных врагов. Вложив остатки силы в этот рывок, вынырнул из грани бытия. Тело рефлекторно попыталось отдернуть руки от артефакта, но объятые голубым сиянием ладони словно приросли к кристаллу. За предельным усилием он все же смог оторвать их от артефакта и шпел пальцы в символ астрального вестника. Небольшая птичка, сплетенная из чистой энергии, зависла перед его лицом. С надсадным хрипом он выдавил из себя несколько фраз, захлебываясь кровавым кашлем. «Пророчество наудраны! Мечи встретились! Предупреди Альянс!» Вспышка, и вестник исчез. а спустя пять минут дверь в апартаменты Рона разлетелась щепки. Магист Ривус ворвался в помещение, не утруждая себя ее открытием. Замерев на пороге, он окинул комнату пристальным взглядом, сканируя пространство сразу нескольких магических диапазонах. И не зря. От пульсирующего на столе артефакта растекался хаос. Его эманации уже начали разлагать окружающее пространство, и его язвы были видны даже невооруженным взглядом. Вот в углубе сцены истуранский паркет изменил свой строгий геометрический рисунок на решенные порядка абстрактные разводы. Трофейные элеранские клинки на стене гордость Эроны покрылись фиолетовым мухом, пожирающим неразрушимый металл, словно прокисшую булку. Боевой посох друга, представленный креслу, вибрировал, извивался и шипел, словно приготовившийся к рывку кобра. Да и тело замершего кресла товарища уже начало изменяться, покроясь странным рисунком энергетических линий, медленно ползущих по бледной коже, искаженного мукой и заляпанного потеками крови лица. В коридоре за его спиной раздался топот множества ног, и он рявкнул, не оборачиваясь. «Стоять, никому не входить», а сам подумал. «Вовремя я успел». Страшно представить, что могло натворить высшее порождение хаоса в стенах Академии. Короткая фраза и удар посоха опал. По комнате прокатилась невидимая волна упорядоченного. Высшее заклинание школы порядком магическим пламенем прижгло язвы хаоса, возвращая окружающему пространству четкость линий и границ. Еще раз оглядел помещение, Риус быстрым шагом подошел к столу и поднял исписанную рунами ткань. Экранировал источающий хаос артефакт, он опустился на колени перед замерзшим телом. «Ну что же ты, упрямец, доигрался», — тихо прошептал магист, касаясь холодной ладони старого друга. «Все как всегда, все сам». Но чего тебе стоило хотя бы предупредить? предупредить Альянс, ты же не хуже меня знаешь, что нет уже давно никакого Альянса. Но я клянусь тебе, сделаю все, что смогу. Я постараюсь дать этому миру шанс».